Вот и давай спокойно обсудим нравственную сторону этого дела. Тебе не придется никого предавать. Группа уклонистов была арестована гораздо раньше, чем взяли тебя. Половину из них уже ликвидировали. Ты и сам это прекрасно знаешь. От оставшихся мы можем получить признание поважнее твоей невинной писульки. Да что там темнить, любые признания. Как видишь, я говорю откровенно. Надеюсь, ты меня правильно понимаешь. Разве это тебя не убеждает? Иными словами, уточнил Рубашов, ты-то не веришь, что готовилось покушение. Почему ж ты не устроишь мне очную ставку с этим таинственным агентом оппозиции, которого я, по его признанию, якобы подбивал на убийство первого? А подумай сам, сказал Иванов. Представь, что мы снова поменялись ролями. У нас, как ты знаешь, все может быть. И постарайся ответить за меня. Идет? Рубашов обдумал слова Иванова. Ты получил инструкции сверху, каким образом вести мое дело? Иванов улыбнулся. Не совсем так. Практически сейчас решается вопрос о категории П или Т твоего дела. Ты понимаешь, о чем идет речь? Рубашов кивнул. Он знал, о чем речь. Ну вот, кажется, ты начал понимать. «П» означает публичный процесс, «Т» — это трибунал, то есть тройка. Политические дела разбирает тройка. Считается, что они не принесут пользы, если их вынести на открытый процесс. У трибунала особый штат следователей. Твое дело у меня отнимут. Суд закрытый, довольно скорый, никаких тебе очных ставок. Ты помнишь... Иванов назвал несколько фамилий и мельком посмотрел на светлый прямоугольник. Когда он опять повернулся к Рубашову, у него было усталое, осунувшееся лицо и слепой, устремленный в себя взгляд. Иванов повторил почти неслышно имена их старых товарищей по партии. Но пойми, сказал он немного погромче, мы убеждены, что ваши идеи. Приведут страну и революцию к гибели. Так же, как вы убеждены в обратном. Это суть. А наше поведение диктуется логикой и здравым смыслом. Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях. Разве ты поступал иначе в прежние времена? Рубашов не ответил. Самое главное, продолжал Иванов, Чтобы ты попал в категорию «П», тогда твое дело поручат мне. Ты ведь знаешь, как подбирают дела для вынесения на открытые процессы. Я должен представить веские доказательства, что ты согласен с нами сотрудничать. Тебе необходимо написать заявление с частичным признанием своей вины. Если же ты будешь продолжать упираться и корчить из себя романтического героя, то тебя прикончат на основании показаний, которые дал предполагаемый убийца. С другой стороны, твое признание потребует более детального расследования. Мы проведем очную ставку, отвергнем главные пункты обвинения, потом признаем тебя виновным в наименее тяжких грехах оппозиции. Даже и тогда. Ты получишь лет двадцать. На мягкий приговор рассчитывать не приходится. Но года через три объявят амнистию. И таким образом через пять лет ты уже снова будешь в седле. Советую тебе проявить благоразумие и тщательно обдумать окончательный ответ. «Я уже обдумал», — сказал Рубашов. «Мне не подходит твое предложение». Логически ты, вероятно, прав, но с меня достаточно подобной логики. Я от нее смертельно устал. Мне уже пора уходить со сцены. Отправь меня, пожалуйста, обратно в камеру. Ну, что ж, пожалуйста, сказал Иванов. Я не рассчитывал на быструю победу. Такие разговоры срабатывают не сразу. В твоем распоряжении две недели. Когда ты все как следует обдумаешь, заяви, чтобы тебя доставили ко мне. «Или пошли мне письменные признания. Я-то уверен, что ты его напишешь». Рубашов поднялся, Иванов тоже. Теперь опять было ясно, видно, что он гораздо выше Рубашова. Он нажал на кнопку звонка. Пока они ждали прихода охранников, Иванов, стоя у стола, сказал...